Как только вышло позволение от Сандера, Эстергази моментально оповестил Дрюмона. Тот заметался по комнатам редакции, размахивая письмом от Эстергази и ликуя Доказательства Мы получили доказательства. либр Либр-пароль от 1 ноября вышла с заголовком на всю первую полосу «Измена родине! Арестован офицер-еврей Дрейфус!» Наступление было объявлено. Франция полыхала возмущением. Однако утром этого же дня Симонини, пока в редакции раскупоривали шампанское, глянул походя на письмецо, которое прислал Эстергази, чтобы уведомить журналистов о Дрейфусе. Бумага валялась на письменном столе Дрюмона с кругляком от поставленного сверху стакана, но текст читался прекрасно. Глаз Симонини, прокорпевшего несколько часов над воспроизведением Дрейфусова почерка, ни секунды не колеблясь, опознал ту же самую руку. Кто на свете точнее, чем фальсификатор, может определить? «Оригинал». Что-то странное стряслось. Без сомнения, Сандер дал ему в качестве образца листок, написанный не Дрейфусом, а Эстергази. С чего вдруг? Удивительно, неведомо, но неопровержимо. По ошибке? Нарочно? А если нарочно, то зачем? Или Сандера тоже подвели его помощники, засунув не тот образец? Коль мы уверены в доброй воле Сандера, немедленно извещаем его о подмене. А можем ли мы быть уверены? А если Сандер неспроста? Дать ему понять, что его раскусили, тоже рискованно. Сказать майору? Но за такое по головке не погладят. молчать, чтобы они могли в один прекрасный день свалить на него вину. Симани де перепутал. Он ни в чем не виноват. Хотелось выйти сухим из этой воды, и вообще не гордился тем, что все его подделки, если можно так выразиться, не поддельны. Он решил идти на риск и отправился к Сандеру, который позволил встречу неохотно. Скорее всего, опасался шантажа. А услышав правду, только это и было правдой во всем нагромождении обманов, пожелтел еще хуже лицом. Вид его убедительно выражал, невозможно поверить в это. «Вы, полковник?» — не отставал Симонини. «Не могли не сохранить фотографию Бардера. Тогда будьте образцы почерков Дрейфуса и Эстергази и сравним все три образца!» Сандер отдал приказание. Вскоре на его столе лежали три листа. Симонини объяснял. «Ну вот, изволите видеть, в тех словах, где две «С», «Адрес, интересан. У Эстергази первая «С» эс всегда помельче, а вторая крупная, и они не соединяются. Именно это я подметил, потому что скрупулезно воспроизводил эти две «С», переписывая Бардера. А у Дрейфуса, поглядите, я вообще впервые вижу его почерк». У него во всех случаях крупнее именно первое, и тут вот такой хвостик. Они соединены. Достаточно вам или продолжить? Мне достаточно. Я не знаю, кто тут мог и зачем напутать, но разберусь. Однако все улики теперь у генерала Мерсье. Он может захотеть сравнить образчики почерка со скорописью Дрейфуса. «Правда, он не графолог, не эксперт. Хорошо, что почерки все-таки похожи. Главное, чтобы генералу не взбрело смотреть на образцы почерка Эстергази». «Конечно, не знаю, зачем ему может понадобиться почерк Эстергази, если только вы не пойдете ему докладывать. Попробуйте хорошенько забыть эту историю, и очень прошу, не ходите больше в мою канцелярию. Ваше вознаграждение...» будет, соответственно, повышено. После этого Симонини не имел никакой нужды ходить справляться о положении, потому что о Дрейфусе голосили все газеты. В генеральном штабе кто-то педантичный нашелся все-таки. Поступил запрос на анализ почерка, затребовали проверку доказательств. Самдер обратился к знаменитому графологу Бертильону. составил заключение, что и впрямь почерк, которым написано Бардера, не полностью идентичен почерку Дрейфуса, но что речь идет о бесспорном случае сознательного камуфляжа. Дрейфус изменил де, не полностью, но частично, почерк, чтобы произвести впечатление, будто письмо создано не им, а другим человеком. Невзирая на разнообразные, Но не первостепенные детали. Конечно же, автор бумаги никто иной, как Дрейфус. Как тут можно было усомниться? Либер-пароль ежедневно дудела в эту дуду. Доходя даже до инсинуаций, что делишко-то, гляди, вот-вот замнут, потому что Дрейфус еврей, и евреи будут выгораживать своего. «Сорок тысяч офицеров есть во Франции», — вопил Дрюмон. С какой стати Мерсье доверял тайны национальной безопасности космополиту, эльзасскому еврею? Будучи либералом, Мерсье уже и до того подвергался атакам Дрюмона и националистической печати. Его травили за снисходительность к евреям. Поэтому он, естественно, не мог покрывать еврея-предателя. Так что Мерсье не то что не противодействовал следствию, но наоборот проявлял немалую активность. Дрюмон не утихал. Испокон веку евреев не подпускали близко к армии. Французские вооруженные силы блюли исконную чистоту – А коль теперь они уже затесались в наше воинство, они того и гляди, станут хозяевами Франции, и Ротшильды будут узнавать от них все планы мобилизации. Вы, конечно, догадываетесь, зачем им нужно это все. Напряжение доходило до предела. Капитан Драгунов, Кремье Фа, Открытым письмом обвинил Дрюмона, что тот оскорбляет всю еврейскую часть офицерства и потребовал сатисфакции. Состоялась дуэль. В довершение непонятицы выяснилось, что у крымье Фоа секундантом был... Кто же? Майор Эстергази. Маркиз де Морес из редакции «Либер Пароль» в свою очередь вызвал капитана Кремье Фоа. Однако начальство, прознав об этом, запретило капитана участвовать в новой дуэли. Его перевели на казарменное положение, и вместо него вышел на поединок капитан Майер и получил ранение в легкое, от которого умер. Бурные споры, негодование... Попытки противодействовать разгоранию религиозных войн. А не потирал руки, наблюдая оглушительный результат всего лишь одного часа его работы за пищей конторкой. В декабре был созван военный совет. Появился еще один документ. Письмо военного Таше Италии Паницарди к германцам. Писавший упоминал эту каналью «Д», от которой якобы купил планы каких-то укреплений. «Д» означало «дрейфус». Никому и в голову не приходило усомниться. Лишь много спустя выяснилось, что «Д» означало «Дюбуа», а «Дюбуа» был мелкий служащий в министерстве, сбывавший разные сведения по десяти франков штука. Но тогда было уже поздно. 22 декабря Дрейфуса признали виновным. В начале января месяца его лишили звания во дворе высшей военной школы. В феврале должны были отправить на чертов остров. Симонини был на торжественной церемонии разжалования. В дневнике описывается впечатляющий ритуал. «Выстроенные в коре части». Дрейфуса ведут почти километр вдоль рядов соратников, а те, сохраняя бесстрастие, выражают ему все свое презрение. Генерал Дарас обнажает саблю, фанфара поет тонким голосом. Дрейфус в парадном обмундировании строевым шагом приближается к генералу. Его конвоируют четыре артиллериста под командованием сержанта. Дарас оглашает приказ разжалований. Громадного роста жандармский офицер в пернатой каске приближается к капитану, срывает галуны, пуговицы, полковой номер, отнимает у того саблю и ломает ее о колено. И с размаху кидает обломки к ногам предателя. Дрейфус невозмутим. Многие журналисты специально отмечают это и находят здесь очередное доказательство его коварства. Симонини вроде бы слышит, как во время церемонии тот воскликнул «Я не повинен!», однако, держась прямо и не склоняя головы, Саркастический Симонини сказал себе, гляди-ка, еврейчик до да чего крепко присоседился к французским офицерам с их культом достоинства, не ставит под сомнение решение командования, и коли начальство решило, что его надлежит разжаловать как предателя, он подчиняется приказу, не сопротивляясь. Может быть, даже в тот миг он тоже думает, что предал. не невиновности своей твердит, потому что это, с его точки зрения, входит в сценарий. Симонинь не так запомнил этот эпизод. Но потом он нашел в старой папке вырезку «Из републик францез», подписанную каким-то Брессоном. В газете сцена описывалась совершенно по-другому. Когда генерал бросил ему в лицо позорное обвинение, он заслонился и прокричал «Да здравствует Франция, я не повинен!» Жандармский чин тем временем заканчивает. «Золотые нашивки сорваны и лежат на земле». Даже красные полоски, отличительный знак рода войск, выхвачены с мясом. В своем доломане, который теперь одного черного цвета, в кепи, потерявшем все краски, Дрейфус кажется облаченным в одежду каторжника. Он все время выкрикивает «Я не повинен!» За оградой толпа. В толпе виден только силуэт Дрейфуса — «Из публики летят проклятия, резкие свистки!» Дрейфус все это слышит, иступление наблюдателей совсем сокрушает его. Когда его проводят мимо находящихся в строю офицеров, те кричат «Убирайся, Иуда!» Дрейфус яростно дергает головой и снова и снова повторяет свое «Я не повинен!» Теперь нам удается разглядеть его черты. Мы смотрим на него несколько секунд, рассчитывая увидеть какую-то тайну, услышать какой-то голос души, к которой только судье удавалось приблизиться и заглянуть в ее укромные тайники. Но на его лице царит только злоба, злоба, доходящая до иступления. Губы растянуты в ужасающей гримасе, глаз налился кровью, и мы понимаем... что приговоренный так стоек и воинственен с виду именно потому, что его подхлёстывает бешенство, рвущее в клочья нервы. Что скрыто в душе этого человека? Какие движут им побуждения? Почему он так яро защищает идею невиновности? Надеется, может быть, сбить с толку общественное мнение, поколебать нашу уверенность, кинуть тень на приговоривших его судей. Промелькивает в сознании и мысль жгучая, будто молния. А если он действительно невиновен? Какая адская пытка! Симонини... переписывая это, не испытывал ни малейшего угрызения, поскольку он-то в вине Дрейфуса был уверен. Сам и сделал его виноватым. Но что говорить, несоответствие его воспоминаний и этой статьи в газете свидетельствовали о том, до чего дело Дрейфуса разбудоражило страну и как каждому виделось в нем то, что хотелось видеть. И все же пошел этот Дрейфус к черту, на чертов остров, пошел совсем. Симонине он больше не интересовал. Оплата, которую ему тайно передали, далеко превзошла любые его расчеты.